Лебедик Голем. Найти иголку в стоге сена не так трудно, как можно подумать, если точно знаешь, что ищешь. Как раз расследуя одно необычное преступление в Ковной, Ираст Петрович познакомился с очень занятным господином, еврейским сыщиком. Оказывается. Есть на свете и такие. Не криминалисты еврейской крови, таких-то сколько угодно, а сыщики, специализирующиеся исключительно на преступлениях в еврейской среде. Фандорин узнал, что на широких пространствах Восточной и Центральной Европы существует особая страна, не имеющая собственной государственности. Большой мир с населением в несколько миллионов человек, целый архипелаг, состоящий из еврейских кварталов и местечек. Эта ненанесенная на карты держава существует сама по себе, почти не соприкасаясь с казенными институциями. В Идишландии Свой язык и религия, свои обычаи и культура, свои свахи и акушерки, свои школы и академии, свои авторитеты и изгои и свои преступления, не всегда совпадающие с официальным уголовным кодексом. А где есть преступники, там есть и сыщики. Раф Шаптай, в обычной жизни преподаватель Иешивы, расследовал только преступления, совершенные евреями против евреев, такие, в которые незачем посвящать гойскую власть. Этого тихого человека с обманчиво мягкими манерами знали, чтили, а кому положено, и побаивались от Риги до Кишинева и от Киева до Вены». Сначала Шептай никак не желал делиться с Ирастом Петровичем информацией и уклонялся от всяческого сотрудничества. Долго приглядывался, примеривался. Наконец, осторожно спросил, нет ли в господине Фандорине хоть немножечко еврейской крови. Ираст Петрович соврал, что есть. У покойного отца было отчество Исакиевич, и все волшебным образом переменилось. Отлично поработали вдвоем, и Фандорин научился у коллеги многим полезным вещам. У Рава Шаптая, например, была собственная классификация сложных расследований, которые он делил на две категории – «Вензухин», то есть «Кого искать, если личность преступника не выяснена?» и «Возухин», «Где искать, если требуется установить местонахождение объекта, чья виновность очевидна?» В каждой из двух категорий имелись виды и подвиды, соответственно, варьировалась и методика. Причем Вазухин считалось расследованием более сложным, ибо вселенная Бога обширна, и если преступник скрылся, не оставив следов, найти его не проще, чем знакомую блоху в шерсти у незнакомой дворняжки. Еврей-сыщик любил сочные метафоры. Шаптай умел из голой психологии и теоретизирования, то есть из ничего, из воздуха, вычислить траекторию движения объекта и почти никогда не ошибался. Метод назывался «лебедик-голем», что буквально означает «оживший голем» — память о глиняном чудовище, которое соорудил и заставил двигаться пражский кудесник Махараль. Точнее всего, красивое идишское название следовало бы перевести скучным термином психологическая реконструкция именно ею фандорин и занялся когда переправившись через границу взял на австрийской станции с непроизносимым названием шчакова краковского извозчика ехать было немногим более получаса чтобы оживить голема Этого времени вполне хватило. Первое правило Рава Шаптая гласило «Стань големом и пойми, как этот урод видит мир своими глиняными глазами». Чтобы угадать дальнейшие действия урода по имени Болеслав Ружевич и по кличке Цукерчик, требовалось перестать считать его уродом, ибо сам он себя к таковым, конечно же, не относит. Просто это человек, который воспринимает жизнь Особенным образом, не как все. Там иные ценности, иное добро и иное зло. Как устроен мир педантичного, аккуратного, легко убивающего, абсолютно безжалостного, но при этом высоко ценящего красоту человека. Что ж, в профессиональной карьере Фандорина встречались и такие. Во-первых, в мире подобного человека, заставил себя повторить Рост Петрович, есть только одна настоящая живая личность, чьи чувства, страдания и удовольствия имеют ценность. Он сам, все остальные люди — куклы. Они могут быть либо помехой, либо средством для достижения целей, больше ничем. Во-вторых, Особого внимания заслуживает обсессия, связанная с чистотой. Для цукерчика грязь — это агрессивное вторжение нечистой внешней среды. Любая неаккуратность, запачканность мучительны. В-третьих, я — Пандорин перешел на первое лицо — очень одинок. Я не вступаю в связи с женщинами, потому что они будут трогать меня своими руками и бррррр, губами. У меня нет и никогда не было друзей. Подумав, Ирас Петрович сделал к этому пункту уточнение. У такого субъекта нет друзей, и он не нуждается в подельниках, но иногда бывают покровители, к которым он относится с сакральной почтительностью». В том случае, если счел кого-то себе ровней или даже существом высшего порядка. Но и с патронами у аккуратиста отношения всегда не близкие, дистанционные. В 1895 году это было Сан-Франциско, Ираст Петрович имел дело с профессиональным убийцем из китайской триады, мастером своего жестокого ремесла, который верой и правдой служил красному жезлу. Главарю банды. Просто близнец цукерчика, только без бородки и с косой. Та же аккуратность, маниакальная чистоплотность, безжалостность. Одиночка получал от босса задание и сам решал, как его выполнить. В-четвертых, после неудачной попытки ареста, мне пришлось бегать, а потом несколько верст идти пешком по зимней слякоти, — вновь оживил голема Пандорин. — Я вспотел, и это отвратительно. Я испачкал свои белые гамаши, забрызгал чудесные светлые блюки и серое пальто. И раз Петрович до того сросся со шкурой ясного, логичного, одинокого любителя чистоты, что ему сделалось физически нехорошо, Его собственная одежда после прыжка на железнодорожные пути и сидение под пероном тоже была в далеко не идеальном состоянии. Он заерзал на кожаном сидении, зачесался. Нет уж, лучше перейти на третье лицо. В-пятых, цукерчик любит удобство и роскошь. Дорого одевается, путешествует первым классом. В-шестых, у него полным-полно денег. И дальше, спасибо методу, все стало очевидно. Сначала Ружевич, конечно, отправился в магазин купить новое белье и новую одежду вместо испачканной. Потом, естественно... — Эй, приятель! — Ираст Петрович постучал в стекло закрытого зимнего фиакра. Возница открыл створку. — Вези меня в самую лучшую гостиницу, чтобы непременно были ванны с горячей водой и, желательно, в самую новую. Прибавил Фандорин, подумав, что Цукерчик должен любить все современное, недавно построено, и, стало быть, меньше захватанное грязными руками других людей. Мешая немецкие, польские и русские слова, и сводчик сказал, что пану, конечно, нужна отель французский», недавно открытый и оснащенный по последнему слову техники. Там и горячая вода, и электричество, и в каждом номере телефон. «Отлично», — уверенно сказал Фандорин, «Туда меня и вези». Уже тянулись краковские предместья, грязные унылые домишки, лепившиеся к грязной унылой улице. Одно из самых тоскливых зрелищ на свете — среднеевропейская зима в среднеевропейском городе. Обезображенный труп, выставленный на показ и неприкрытый белой простыней. Поймав себя на этой неаппетитной мысли, Ираст Петрович подумал — Все же, все же, все же, я уже не цукерчик. Хватит смотреть на мир его глазами. Сам он шлепок грязи, налитки мироздания. Грязное пятно, которое нужно как можно скорее подтереть. А город, что город, скоро зажгутся фонари и принарядится. Словно приободрившись, Краков немедленно начал хорошеть. Едва ранние серые сумерки сменились лиловой, еще не окончательной темнотой, как загорелись огни. Мостовая была уже не голая, а булыжная, и вся мерцала бликами, словно чешуя волшебной змеи. Подтянулись кверху дома, украсили свои фасады балконами и лепниной. Ближе к центру стало ясно, что Краков — город с гонором. Он, безусловно, знавал иные времена и лилеял воспоминания о облом величии. Есть в Кракове что-то московское, подумал вдруг Фандорину. Внешне вроде бы ничего общего, однако всякая бывшая столица, брошенная ради новой пассии, Варшавы или Петербурга, похожа на вдовствующую царицу, живет прежним сиянием и донашивает потрепанные наряды, давно вышедшие из моды. Улица Пиярска, куда доставил Ираста Петровича извозчик, располагалась в тени старинной крепостной стены, и современное, украшенное электрическими шарами здание гостиницы странно смотрелось напротив квадратной средневековой башни. Прежде чем выйти из фиакра, Фандорин прикрыл глаза и заставил себя вспомнить погибших сегодня людей. Каждого по очереди. Мертвого ребенка оставил напоследок. Лишь после этого, нетерпеливо сжимая и разжимая пальцы, Ираст Петрович вошел в мраморный вестибюль. Отеля французский. Две минуты спустя вышел обратно на улицу и увидел, что умный извозчик никуда не уехал. Ждет. Цо! Нет вольный Цимер! крикнул он. Пандорин кивнул. Новостей было две. Плохая и хорошая. Плохая заключалась в том, что Цукерчика в гостинице нет. Хорошая, что он побывал здесь. Меньше часа назад Служителю в рецепции Ирослав Петрович сказал, что ищет приятеля С которым они договорились встретиться в отеле И описал внешность Ружевича Невысокий господин с бородкой В забрызганном грязью сером пальто С желтой заплечной сумкой Был здесь Спросил свободный номер Но комнаты, увы, все заняты Очень расстроился Однако манеры у пана безукоризнены Заикание? Да, небольшое Здесь партия взглянул на Фандорина с любопытством, возможно, заподозрив, что в Краков съезжаются члены какого-нибудь тайного общества. Заик. Куда отсюда отправился? Нет, не сказал. Это было не страшно. Главное, что метод Рава-Шаптая оказался верен. А какая следующая по уровню гостиница? спросил Распетрович у кучера, и когда тот не понял слово уровень, Употребил другое — шик, но чтоб номера — непременно с ванными. Извозчик без колебаний объявил. — Гранд-отель на Савковской. — Да далеко? — Не бардзо близко, — был уклончивый ответ. Теперь поехали через самый центр, и стало видно, что город Краков не чужд веянием двадцатого века. Мимо продребезжал украшенный праздничными лимончиками трамвай, а на углу Большой площади, где тоже светились разноцветные огни, обнаружилась стоянка таксомоторов. Там выстроились вереницы и французские Рено, новейшей модели, купе Кажется, извозчик мудрил, вез кружным путем, чтобы содрать побольше денег, но Эраст Петрович за дорогой не следил. Он нервничал. Что делать, если номеров нет и в гранд-отеле? Где искать маньяка чистоты? Не по городским же баням? Гостиница располагалась в старом здании, выходившем на опрятную, ярко освещенную улицу, по которой прогуливалась нарядная публика. Последний декабрьский день близился к концу. Горожане прощались со старым годом. «Ваш друг прибыл полчаса назад», — сказал партия. «Пан Ружевич так. Взял прекрасный номер с ванной на втором этаже. Если угодно, я ему протелефонирую». «Ни в коем случае!» — засмеялся Фандорин. Лебедик голем снова не подкачал. «Я хочу сделать Болику сюрприз. Скажите, освободен ли соседний номер?» Вам шестнадцатый с видом на Славковскую или восемнадцатый с окнами в тихий переулок? — Сакимаке, — пробормотал Распетрович, — вне всяких сомнений. — Что, простите? — По буддийскому календарю Сакимаке. Это день, несчастный в первой своей половине, но к вечеру становящийся все более удачным.